11. Веронский автобус вернул на улицу Клода Моне и покатил к церкви. В этой части деревни толпы туристов обычно редеют. Мне нравится ехать через деревню на автобусе. Сидеть на переднем сиденье и с высоты озирать окрестности. Мы проехали две художественные галереи, Демаре и Канди, агентство недвижимости «Престиж», гостиницу «Кло Флори», отель «Боди». Автобус нагнал стайку ребятишек, шагавших по проезжей части с ранцами на спине. Водитель надавила на клаксон, и ребятня бросилась к обочине, нечадно топча и ломая ирисы и чтокрозы. розы Двое бежали вперед и скрылись из виду. Я их узнала. Поль и Фанетта. За ними несся Нептун. Эта псина обожает детвору. Особенно любит Фанетту. Девочку с косичками. «По-моему, мне начинается старческий маразм. Переживаю за свои собаки, а она, знай себе, развлекается с деревенскими детишками» улице показалась остановка я вздохнула ну и народище чек 20 не меньше с чемоданами на колесиках рюкзаками спальными мешками и как же иначе с упакованными в крафт бумагу большими картинами